Даже жара здесь была другая, влажная, напоенная океанским бризом и тонким запахом тропических фруктов. Лагуна неправдоподобно синела, белесые отростки рифов кое-где выступали из воды, объятые гроздями пены. Над волнами носились чайки, среди пальм тоже порхало что-то пестрое и пернатое, щебеча при этом беспрестанно. Это место вызывало одну единственную ассоциацию — рай. Сущий рай Отель, впрочем, смотрелся посреди всей этой первозданной природной идиллии вовсе не чужеродно Возможно, потому что он был сплошь у вид лианами И чем-то вроде местной разновидности винограда Скорее всего Едвига, одетый в легкий воздушный костюмчик Постучалась в номер шефа Да, послышалось оттуда Удивительно, но у шефа шло совещание Вином, лоренца капитан, остальные офицеры В принципе, любой боец элитного отряда капитана мог присутствовать на совещании, но не обязательно. Да и как-то вдруг отдалились и ушли на второй план привычный воинский порядок и дисциплина. Вот и сейчас даже Расмус был одет в шорты и цветастую майку. Майка едва прикрывала могучую грудную мускулатуру волка говоря. «Входи, мы как раз тут обсуждаем кое-что». Едвига, поняв, что с шефом в ближайшее время с глазу на глаз побеседовать не удастся, молча присела к столу, благо свободных креслец оставалось еще довольна. «В общем, я за», — явно продолжая какую-то речь, сказал Лоренцо. «Ситуация складывается так, что Альянсу нужна громкая победа. Если удалось поговорить с генералом, то уж с политиками договориться мы точно сумеем». Подавив центр варги, мы одновременно и избавляемся от опасного партнера, и обеспечиваем победу Альянсу, и демонстрируем политикам свою силу. Расмус взглянул на своего зама заинтересованно. «Слушай, Лоренцо, ты и правда такой умный? Или просто выучился у инхайских сфау читать мысли?» Лоренцо улыбнулся с самыми уголками рта. «Спасибо, шеф». Предположение о способности к телепатии, понятно, никто всерьез не воспринял. «Шеф, мне кажется, что Лори совершенно прав», — вступился за коллегу вином. «Варгу все равно опасно оставлять на свободе, а местные могут еще долго за ним гоняться. Причем давить его нужно прямо сейчас, в ближайшие же дни. Там ведь курорт, куча людей, ребята. Не забывайте, что мы не можем себе позволить ни единой случайной жертвы». Слово взял капитан. «Босс, можно пустить мою группу?» В полном камуфляже мы вырежем Чирс за какой-нибудь час. Никаких следов не останется. Останется, капитан. Увы, останется. Генерала не обмануть. Нашу работу он учует мгновенно. Нет, это не подходит. Демонстрируя силу, мы тем самым настраиваем против себя будущих партнеров по переговорам, евразийских политиков. Мы не можем себе этого позволить. Вся эта буча начиналась как охота на нас – В Ажгабате мы повели себя разумно, и внимание Альянса самопроизвольно переключилось на Варгу. К чему снова переключать его на себя? Пусть Альянс с честью выбирается из канавы, в которую сам себя загнал. К тому же, как правильно заметил Лори, собственноручно прибрав в Варгу его когорту, мы не только настраиваем против себя всех и вся, но еще и отбираем у Альянса желанную победу. Все нужно проделать так, чтобы, во-первых, на нас не упало ни капельки чьей бы то ни было крови, а, во-вторых чтобы Альянс добыл победу собственными силами. «Чего проще?» — тихо сказала Едвига, и все моментально повернулись к ней. «Поясни», — требовательно велел Расмус. Едвига прекрасно помнила, как уходил Арчи из Ажгабада и как, вероятно, в Ажгабад проник агент, вызвавший их в Шихерезаду. Правда, подробности она никому не докладывала, просто вернулась и сообщила, что задание выполнено. Арчи жив и переправлен к своим — А Варга думает иначе. «Чего проще?» — громче повторила Едвига. «Договоритесь с генералом, предоставьте ему наши камуфляжные модули, и пусть его молодчики самостоятельно вырежут чирс». Несколько секунд было тихо. «А что?» — озадаченно протянул Вином. «Вполне. И мы в стране, и Альянс торжествует». Капитан презрительно фыркнул. «Разве эти детсадовцы способны вырезать базу с волками?» «У них есть парализующие глометы Кэп», — напомнил Расмус. «Да и сомневаюсь я, что Варга успел подготовить своих клонов как следует». «А меня другое волнует», — вклинился в обсуждение Лоренца. «Где гарантия, что мы сумеем вернуть наше оборудование? Так они нам его и отдадут». «Один модуль все равно у них в руках. Модуль шамана». «Не думаю, что они сумеют понять принцип его работы и уж тем более скопировать». «Заодно и его возвращать придется, твердо сказал Расмус. «А идея хорошая, Едвига. Я над ней подумаю некоторое время». Расмус встал, давая понять, что совещание окончено. Остальные тоже зашевелились, стали переговариваться и потихоньку покидать номер Расмуса. «Едвига осталась». «Ты что-то хотела?» — спросил Расмус, когда они остались одни. «Да, босс, хотела». «Я слушаю». «Босс, я хочу его видеть». «Снова». И я прошу разрешения отлучиться, а потом вернуться сюда с ним. Или не возвращаться. Расмус, вставший уже был из-за стола, снова опустился и внимательно поглядел на едвигу, одну из самых умелых специалистов-женщин из подчиненных ему волчиц. Они все еще подчинялись ему своему бригадному командиру, хотя формально ничто к этому не принуждало, не присяга же Инхайскому императору. Просто за годы войны Расмус успел стать своим людям и отцом, и матерью, и иначе его никто теперь не воспринимал. К нему шли за советом, его просили рассуди, и ничего в этом не было удивительного, потому что Расмус был хорошим командиром. «Ты так увлеклась этим заданием, девочка?» негромко поинтересовался Расмус. Едвига ответила сразу, без паузы. «Я увлеклась им гораздо раньше, босс». Еще когда он валялся без сознания там, в плотине. Расмус, понимающе кивнул. «Это от того, что он так похож на Смолярика?» Едвига взглянула ему прямо в глаза. «И от этого тоже. И еще от того, что он не оказался такой скотиной, как Смолярик. Расмус опустил голову. «Ну что ж», — глухо сказал он, — «наша война закончена. Ты свободная женщина, Яся». Свободная в свободном мире. Поступай, как знаешь. Как велит тебе сердце, если оно тебе что-нибудь велит. Я более не могу тебе приказывать, но я всегда буду рад видеть тебя и помочь, если смогу». Едвига пружинисто подскочила, с упором на одну руку перемахнула через стол, склонилась и поцеловала Расмуса в гладко выбритую щеку. «Спасибо, босс». «Пожалуйста», — проворчал Расмус. «И все, я больше тебе не босс. Поняла? Поняла, босс». Едвига улыбнулась, потому что ей впервые за многие годы вдруг захотелось по бабье пустить слезу. Расмус только головой покачал. «Всё, мчись. Пока, босс, я скоро вернусь. Или позвоню». Она, кошка, выскользнула из номера. Расмус еще некоторое время сидел, вперевшись в столешницу. «Что ж, негромко сказал он спустя долгую минуту, пусть тебе повезет больше, чем всем нам» отчего его слова прозвучали очень горько. Потом Расмус порывисто вскочил и мягко перетек ко входной двери. «Яся!» — позвал он. «Вернись на секунду». Девушка вернулась, лицо ее было настороженным. «Если что, курьером нашим будешь? Ну, модули ли генерал отвезти? Все равно ведь в ту степь». Едвига не колебалась ни секунды. «Конечно, босс, как прикажете? Кажется, мы условили, что я тебе больше не приказываю, только прошу». «Я согласна». «Спасибо». И Расмус глубоко вздохнул. Он еще не привык говорить бывшим подчиненным «спасибо». Но ко всему приходится привыкать.